Издательство Эксмо представляет Чезаре Ламброзо. Новейшие успехи науки о преступнике. Предисловие автора. 1. Быстрое стремительное развитие уголовной антропологии лишает учёных возможности спокойно выжидать появления новых исследований, обыкновенно очень объёмистых, снабжённых обильным материалом. и требующих для своего появления продолжительного времени. Специальные журналы, хотя и дают ясное представление обо всех вновь появляющихся работах, но следить за ними доступно не всякому. Поэтому я счёл полезным в настоящее время сделать краткий очерк успехов уголовной антропологии. Но прежде всего я должен ответить обширной критике, возбуждённой изучением этой новой отрасли знаний. Размеры критики уже сами по себе служат доказательством серьезного значения уголовной антропологии. Топинар не признает за мной право устанавливать существование типа преступника, так как я сам определяю, что этот тип не подтверждается в 60 наблюдениях из 100. Конечно, если с понятием о типе связывать представление о том, что он должен встречаться во всех наблюдениях, то его нельзя признать. Но уже в моих первых трудах я указывал на то, что к понятию о типе преступника надо относиться так же, как мы относимся к понятию среднего данного. Если в статистике говорят, что средняя продолжительность жизни равна 32 годам, а наибольшая смертность падает на декабрь, то никому не придёт в голову предполагать, что все или почти все должны умирать в 32 года и в декабре. И не я один придерживаюсь такого определения средних. Я могу сослаться на следующие строки замечательного труда Тапинара: Наиболее ярово из моих противников. Тип, говорит Гратьёле, это синтетическое впечатление. Тип, по Гёта, есть абстрактное общее представление, которое мы получаем, наблюдая сходство и различия. Родовой тип замечает Изидор Сенелер, Нельзя видеть глазами, его можно только представить себе мысленно. Типы людей, говорит Брака, не существуют в действительности. Это абстрактные идеальные представления, являющиеся результатом сравнения расовых разновидностей. Эти представления составляются из совокупности характерных черт, общих известному числу расовых разновидностей. Мы вполне согласны с этими взглядами. Тип есть собрание характерных черт по отношению к той группе, которую он выражает. Тип есть собрание отличительных черт, наиболее выдающихся и наиболее часто встречающихся. Отсюда вытекает целый ряд выводов, которых антрополог не должен забывать ни в своей лаборатории, ни среди народов Центральной Африки. Тип, по прекрасному выражению Изидора Сенлера, Это неподвижная точка, общий центр, а разновидности представляют уклонение в различных направлениях, бесчисленно разнообразные колебания. Природа играет вокруг этой точки, по выражению древних анатомов, сохранившемуся до последнего времени в германском наречии. В примерах при таком прекрасном определении нет надобности. Тем не менее, возьмём сотню однородных черепов, например, серию авернских черепов, описанную Брока. Эта серия черепов была добыта на древнем горном кладбище в уединённой местности. Прибавим, что череп даёт полное представление об индивидууме, которому принадлежит. С тем преимуществом, что череп можно измерять, вертеть в руках, словом, обходиться с ним как угодно. При первом взгляде вас поражают различия черепов. Нет двух черепов совершенно схожих между собой. После самых тщательных исследований надо сознаться, что все они отличаются друг от друга какой-либо чертой. А между тем, за малыми исключениями, все они имеют нечто общее, что соединяет их в одну семью и отличает их от других групп, например, от сотни черепов соседних басков. или ещё более от сотни новокаледонцев. В некоторых черепах такое семейное сходство очень сильно выражено. Приступая к исследованию характерных черт и измеряя черепа для более точного ознакомления с ними, мы замечаем, что среди них попадаются более или менее брахицефалические, мезоренические и прочие. Выражая это в цифрах, служащих числовым выражением особенности черепа, И располагая эти цифры по разрядам согласно изложенному далее методу, мы заметим, что известная степень черепных особенностей повторяется наибольшее число раз, и что следующие степени идут, постепенно уменьшаясь. То же и по отношению к прогнатизму, мезоринизму и двадцати другим подобным отличительным чертам. Череп, представляющий собрание характерных черт, выраженных в наичаще встречающейся степени, Есть полное выражение этой группы черепов. В нём выразится искомая фамильной облика её, её совершенный тип. Но такого идеального черепа не существует в действительности, и в серии из 1000 черепов вы, может быть, не встретите ничего подобного. Измеряя характерные черты черепов и выводя из их измерений средние величины, Брака получил так называемый средний череп. Но этот череп, обладающий всеми средними размерами или по меньшей мере средними отношениями и представляющий среднюю форму, пожалуй, даже средний объём, тем не менее представляет искусственное создание. Такой череп не соответствует, строго говоря, ни идеальному черепу, полученному при исследовании по сериям, только что указанным, ни какому бы то ни было реальному черепу. Только случайно можно встретить средний или типический череп. Тип какой-нибудь серии черепов или индивидуумов не представляет осязаемого предмета, доступного ощупыванию. Это продукт работы, это желание, надежда, абстрактный и общий образ, по выражению Гёте. Тот же результат получается, если вместо математических измерений исследовать черепа чувствам и осязательными движениями, сохраняя впечатление каждого черепа, отбрасывая исключительные черты. накапливает черты наиболее часто встречаемые и представляющие наибольшее различие с другими группами, создавая в своём воображении типический результат квинтэссенцию его черт. Родовой, расовый тип, тип народности или группы черепов, вообще какой-либо группы предметов это собрание наиболее выраженных, наиболее постоянных и выдающихся черт, отличающих данную группу от других групп. Несомненно, что не все характерные черты имеют одинаковое значение. Одни характерные черты малозначиши, другие имеют решающее значение, и чтобы употребить настоящее слово "характеристичный". Само собой разумеется, что иногда ни одна черта в отдельности не имеет значения, а важна их совокупность. Типы бывают хорошими, дурными и безразличными, резкими и сомнительными. Но возникает вопрос, какое же минимальное число характерных черт необходимо для определения типа. Этот вопрос неразрешим. Всякий решает его по-своему, сообразно точности, какая необходима в каждом частном случае. На практике вполне достаточно двух или трёх хороших физических признаков, особенно если они обоснованы и опираются на физиологические, исторические и тому подобные данные. Таким образом, сам Топинар совершенно согласен с нами. Он не допускает, однако, мысли об атовизме преступников, потому что, по его мнению, между людьми и животными нет непрерывной связи. Мне было бы очень легко ответить на это, указав лишь на имена Дарвина, Ламарка, Уоллеса или даже Бюфона, доказавших непрерывность цепи органических существ. Но, в принципе, он не может быть в этом случае. пробелы, которые ежедневно пополняются новейшими палеонтологическими открытиями. Однако в этом нет надобности, ибо если бы даже этой цепи не существовало в зоологии, то её можно указать в эмбриологии человека. Ещё удивительное то, что многие, вполне допуская отавизму преступников, в нём именно и видят невозможность допустить патологическое его значение. Манёврь наоборот полне признавая патологическое значение атавизма, которым объясняется асимметрия лица, беспорядочное размещение зубов у преступников, черпает из этого соображение, чтобы отрицать атавизм у преступников. Но разве мы не видим во многих случаях душевных болезнях, например, при микроцефалии, соединения, почти слияния патологии и атавизма? И как же иначе понимать явление отовизма у человека, если не признавать участие патологического состояния зародыша?